Глава 32. Казань сегодня. В 1990 году Казань была провозглашена столицей суверенной республики Татарстан. С началом рыночной эпохи в 1990-х годах город стал одним из ключевых межрегиональных центров политики, финансов, спорта и туризма в стране. По количеству жителей Казань поднялась с 10 на 5 место среди российских городов. Текущее население Казани, площадь которой составляет около 425,3 квадратных километра, примерно 1,3 миллиона человек. В 2008 году город зарегистрировал бренд «Третья столица России», а также был объявлен «Спортивной столицей России». Неофициально и полуофициально Казань стала называться столицей российского федерализма и столицей татарского мира. В 2005 году было торжественно отмечено Тысячелетие Казани, и к этому событию были построены такие объекты, как Казанский метрополитен, мечеть Ку-Шариф, мост Миллениум, новый ипподром и Татнефть-Арена. Также была проведена реставрация многих улиц в центре города, обустроены новые пешеходные улицы, такие как, например, Петербургская, созданный парк Тысячелетия и площадь Тысячелетия. Реконструированы различные культурные, религиозные и развлекательные объекты, обновлены элементы городской инфраструктуры, открыты новые памятники и проведены работы по благоустройству. Казань стала популярным туристическим направлением, привлекая около миллиона туристов в год и укрепляя статус одного из важнейших туристических центров России. Казанский Кремль был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, что дополнительно повысило интерес к городу. Казань принимала важные международные мероприятия, такие как саммит глав СНГ и саммит служб безопасности мира, а также проводит Казансаммит и другие значимые форумы и конференции, Город посещали высокопоставленные гости, включая главу КНР Си Цзиньпина, госсекретаря США Хиллари Клинтон и около 30 президентов и премьер-министров иностранных государств. Международный аэропорт Казани, дважды реконструированный, обеспечивает рейсы в десятки городов разных стран и способен принимать крупнейшие самолеты, такие как, например, Boeing 747. По итогам 2023 года его пассажиропоток составил 5,2 миллиона человек. Также организовано международное железнодорожное сообщение, что способствует дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры города. В Казани активно продолжается уплотнение существующих и строительство новых жилых кварталов массовой застройки. Одним из крупнейших спальных районов с населением более 100 тысяч человек стала Азина. В городе появились новые микрорайоны, такие как Экопарк Дубрава, Солнечный город, Казань XXI век, ранее Взлетный на территории старого аэропорта, Большая Крыловка, Радужный и Светлая долина. Также развиваются микрорайоны малоэтажной индивидуальной коттеджной застройки, включая Казанскую усадьбу, Лесной городок и Ореховку, а также деревню Универсиаде. Городская планировка приобрела радиально-кольцевую структуру, что позволило создать объединенную дорогу и внутригородские малое и большое казанские кольца, а также новые радиальные магистрали, исключающие транзитный и транспортный поток. На намывных и прилегающих территориях реки Казанка начато строительство нового делового центра «Миллениум Зеланд-Сити» и жилых комплексов, а вверх по волге строится выездная трасса на новые многокилометровые дамбе в рамках уже сформировавшейся казанской агломерации начато создание трех городов спутников иннополис казань салават купере и смарт сити казань на протяжении всего постсоветского периода казань является лидером по жилому строительству в поволжье и одним из лидеров в России как по государственным программам ликвидации ветхого жилья, так и по строительству коммерческого жилья. В городе активизировалось высотное строительство. В 2008 году самым высоким зданием стала 26-этажная гостиница «Ривьера», а к 2013 году был построен 37-этажный жилой комплекс «Лазурные небеса». Первый в Казани небоскреб высотой 121,7 метра. В планах также строительство 47- и 53-этажных небоскрёбов, что свидетельствует о стремительном развитии городской инфраструктуры и архитектуры. В Казани активно притворяются в жизнь культурные инициативы и мероприятия. Здесь начал действовать филиал государственного эрмитажа «Центр Эрмитаж Казань» а также был открыт первый в мире институт культуры мира при поддержке ЮНЕСКО. Город стал площадкой для проведения съездов Всемирного конгресса татар, что подчеркивает его значимость в культурной жизни татарского народа. Казань также стала местом проведения множества международных фестивалей, среди которых выделяются Шаляпинский фестиваль оперы, Нуриевский фестиваль балета, Рахманиновский фестиваль классической музыки, оперные фестивали на открытом воздухе «Казанская осень», фестиваль современной музыки «Конкордия», фольк-рок-музыкальный фестиваль «Сотворение мира», литературный фестиваль «Аксенов фест», фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар» и другое. Кроме того, в Казани проводятся многочисленные фестивали и конкурсы как федерального, так и республиканского уровня, что свидетельствуют о богатой культурной жизни города и его стремлении к развитию в области искусства и культуры. Казань является уникальным городом в России, так как здесь расположены Федеральный университет, Казанский федеральный университет, КФУ, а также два национальных исследовательских университета — Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева, КНИТУ-КАИ, и Казанский национальный исследовательский технологический университет С.М. Кирова, КНИТУ, КХТИ. Кроме того, в Казани была основана Академия наук Республики Татарстан, которая стала одной из первых республиканских академий наук в России. Она также является вторым крупным многоотраслевым научным центром наряду с Казанским научным центром Российской академии наук, что подчеркивает значимость Казани как центра научной и образовательной деятельности в стране. Казань зарекомендовала себя как спортивная столица России, получив право на проведение нескольких крупных международных спортивных мероприятий, включая Всемирную летнюю универсиаду 2013 года, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года и Чемпионат мира по футболу 2018 года. Город стал одним из лидеров России по числу побед в различных видах спорта. Благодаря таким командам, как футбольный клуб Рубин, чемпион России 2008 и 2009 годов, хоккейный клуб Ак Барс, пятикратный чемпион России и обладатель кубка европейских чемпионов 2007 года, волейбольный клуб Зенит Казань, двенадцатикратный чемпион России и шестикратный победитель Лиги чемпионов, баскетбольный клуб УНИКС, чемпион России 2022-2023 чемпион Единной лиги ВТБ 2022-2023 и обладатель Еврокубка 2010-2011 и другие. Казань также провела первый всероссийский форум «Россия – спортивная держава». Специально для универсиада была построена деревня, которая после завершения мероприятий используется как студенческий кампус и федеральный центр подготовки сборных команд России. В городе создается Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма. В Казани активно реконструируются и строятся новые спортивные объекты мирового уровня, включая один из крупнейших футбольных стадионов в стране на 45 тысяч зрителей, грибной канал на озере Кабан и ряд уникальных объектов для различных видов спорта, что подтверждает статус города как важного центра спортивной жизни в России. В Казани активно ведется работа по реставрации и строительству различных культовых сооружений, что подчеркивает мультикультурный и многонациональный характер города. Главной мечетью является Кул-Шариф, которая считается одной из крупнейших в России и Европе. Она не только служит местом поклонения, но и является символом татарской культуры и истории. Кроме того, в городе расположены православные храмы, а также храмы других религий, что свидетельствует о гармоничном сосуществовании различных конфессий. Уникальным объектом является Вселенский храм, храм всех религий, основанный в 1992 году, который представляет собой культурно-символический комплекс, объединяющий элементы архитектуры и традиции различных мировых религий. Эти инициативы способствуют укреплению межрелигиозного диалога и культурного обмена в Казани. С 22 по 24 октября 2024 года в гостеприимной Казани проходил 16-й саммит БРИКС – встреча глав государств объединения БРИКС. На встречу в Казань прибыли 36 делегаций из разных стран, в том числе из КНР, Индии, Бразилии и ЮАР. В работе саммита принимал участие генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Казанский саммит стал крупнейшим международным мероприятием, организованным в России с начала СВО на Украине в 2022 году. Заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров по этому поводу сказал «24 страны представлены первыми лицами, 9 – на уровне вторых и третьих лиц». Никогда Татарстан таких масштабных делегаций не принимал, поэтому нужно пользоваться моментом и радоваться тому, что мы все – часть такого большого праздника. Основными объектами саммита стали Казань-экспо, Кремль, Казанская ратуша и аэропорт. Всего в Казани было предусмотрено 86 объектов размещения, 57 отелей, а также санатории и общежития. Подготовка к саммиту BRICS способствовала значительному увеличению вложений в инфраструктуру города. Было выделено 7,9 миллиарда рублей, которые пошли на благоустройство дорог, обновление транспортных сетей и прочее.